Уже собираясь к выезду, когда холопы начали увязывать вещи, Кудьяр позвал Духаню и распорядился. — Из припасов наших ратных три сабли достань и наконечники копейные. Татарам отдай, дабы до выезда на ратовище насадить успели. — Как же это, — боярин удивился, — холоп. — А вдруг они нас того и утекут? — За ворота выгляни, Духаня, — посоветовал боярский сын. — Куда там степнякам утекать? К Карачуну в мёрзлый лес. Так чтобы умереть, можно найти способ проще, нежели голодному в сугробе замерзнуть. Холоп вздохнул, но перечить больше не стал. Сделал, что приказано. — Ты хочешь, чтоб мы за тебя сражались, Кудеяр? — удивился Рустам, принимая звук Холопа оружия. Можете не сражаться. позволить тать им себя зарезать. Невозмутимо пожал плечами боярский сын. «Ах, мой неверный брат, крымчанин никогда не откажется от сабли и битвы!» Затянул пояс Рустам. «Но ведь я должен сказать своим нукерам, ради чего они прольют свою кровь!» «Скажи, ради того, чтобы вернуться домой!» Ответил Кудияр. «Нурманам не нужен полон. Этим нищим гладранцам самим всегда жрать нечего. Так что один полон на другой поменять не получится. Только жизнь на смерть!» «Я скажу, что в конце пути их ждет сладкое вино...» И теплая постель, братец?» Степняк проверил, насколько легко выходит клинок из ножен, и вогнал его обратно. «Это получится не столь мрачно». «Пойдет старшим в главном дозоре», — распорядился скудьяр. «Коли нападут, кричи и отступай. Все чуни лезь, из засады живым выйти трудно. Коли услышишь шум позади, заворачиваем чист на выручку. Я пойду замыкающим, дабы видеть весь обоз». Рад, что ты беспокоишься о моей жизни, неверный брат. Шестьдесят пять рублей выкупорус там. Ты мне нужен целому невредим, а теперь поконим. Пора. Однако все старания и приготовления воинов оказались напрасны. Прокравшись через густые леса, померзлым узким протоком и неглубокому и пока снежному насту, торговый босс из полутора сотен с всего за неделю дополз до Холмогор без единого неприятного происшествия. Самый северный, самый большой и самый оживленный порт бескрайней Руси открылся перед путниками аккурат в полдень 22 октября. Длинная-длинная череда причалов, вытянув от берега. Над ними целых три ряда огромных амбаров, и только уже за складами и навесами для товара и грузов начинался сам город. Плотно стоящие одно к другому подворья, огороженные тынами из брёвен, в голову человека толщиной в полтора роста высотой. Сами дома здешних жителей заметно уступали размерами крестьянским, коль за таковые считать курдяповскую избушку. вестимо Содержание скотины их особо не заботило, а для прочего добра хватало и амбаров. Найти жилище купца Тишенкова никакого труда не составило. Обози обозе для него шло трое саней с сундуками и бочонками. Боярские и сын со спутниками просто проводили груз до ворот и, спешившись, вслед за овозками вошли на подворье. Ну, наконец-то, с высокого крыльца за происходящим наблюдал солидный муж, накинутый на плечи поверх рубахи горностаевой шубы. Широко расставленными руками, весьма заметным брюшком он упирался в резные перила, ноги берегли от холода расшитые валенки. На голове ерошились короткие русые волосы, Подбородок угрошал, сплетенные в три косица ворода. Зеленые глаза сверкали зло и весело. — Загружайте и все на помост в углу, да распрягайтесь. — Как закончите, на кухню ступайте, отогрейтесь, да колеша хлебайте. После бани с труды, праведной подвечарки, семены дозволяю. — Последуешь, не наглей, — покачал головой воин, на которого хозяин никак не обращал внимания. — Это еще... «Кто такой грозный?» — прищурился, вглядываясь купец. Уже через мгновение глаза его округлились. «Кудеяр, ты ли?» «Зазнался ты, Федька», — покачал головой боярский сын. «Ох, зазнался!» «Кудеяр!» Купец, стремглав промчался по лестнице и заключил гостя в крепкие объятия. «Кудеяр!» «Братишка, брат, вот так радость!» «Заматерел!» «Последыш раздался!» — похлопал его ладонью по спине воин. «Прям-то не узнать!» «Ты тоже возмужал, братья, кабы ни голос мим прошел, не оглянулся. Сияя с тобою кто?» — купец глянул гость через плечо. Холопа да полон, ожидающий обернулся через плечо кудеяр. «А это вот усы, Рустам именем. Ты не поверишь, Ведька, но сей басурманин наш шестиюрный брат». «Гость в дом, радость в дом!» — купец обнял и гордо вскинувшего подбородок татарина. «Где ж ты соискал его, Кудеяр?» «А где, на разбой и словил?» «Какой разбой, братья?» — немедленно возмутился Степняк. «Так, баловство, удаль молодецкая. «Ладно, потом...» — купец повернулся и хлопнул в ладони. «Слушайте меня все! Радость у меня великая! Брат в гости приехал! Ради радости такой!» В обед два бочонка меда хмельного выставлю. Праздник нынче в доме моем. Веселитесь. Ура, Федору Семёновичу! Немедленно отзвались несколько работников. Долгие лета и брату его здоровья. Потом знама были пирушка, баня, много немецкого вина, печёных голубей, солёной копчёной рыбы и снова жаркая парилка и долгие рассказы о переменах в судьбе, перемежаемые детскими воспоминаниями. Пять сотен верст разные хлопоты разделили братьев, словно стена каменная. Кудьяр ведать не ведал, что младший брат уже успел жениться и успел обзавестись двумя сыновьями с дочкой. Последующий знал этого менее. Ушел однажды брат в новики по разряду и сгинул начисто, ровно бездна морская поглотила. «Как ж тебя, Какияну нашему ледяному, да не занесло кудияр, «Уже за полночь, — наконец, полюбопытствовал Федор. «Откуда мне такое счастье-то? Скажи!» Великий князь наделом возле порта Онежского наградил. «Три деревни, одно озеро». Кудияр зачерпнул ковшом терпкого заморского вина, сделан из больших глотков, посетовал. «Ни пашни в той земле, ни ремесла никакого». Спроводил в общем государь от двора, куда подали. Сослал крочину в задницу со всем своим уважением. — Удел у побережья Белого моря, — резко наклонился вперед купец. — И кто ж тебя о нищете тамошней по босенке наплел? — Так смерды тамошние кланились. — Вот ведь лесовики хитропопые! — хлопнул ладонью о ладонь последующий. — И ты им поверил, Кудеяр? Эх, узнаю брат своего наивного. Никогда ты выгоды своей нигде не видел. Мы слишком обманули, смерды, усомнился Кудьер. — Я ведь лично объехал все. У них нет там пашни, так магарода малая и скотина. Да какая пашня? Схватился за голову Федор. Да кому она здесь нужна-то? Здесь не золото, живой это щемга, щемга! Рыба столь знатная и вкусная, что даже нурманы у коих и своей рыбы хватает, за сим лакомством к нам на торг ходит. Обычной рыбы добрый возок не больше алтына продать можно. Сёмгу уж даже здесь по три рубля телега берут. А в Владимире, мурами в Москве аж по пять рублей пуд продается. при том, что на реках здешних каждая тоня за сезон пять-шесть вазов сёмги приносит. Озе рассказываешь. Коли озеро, сток с него имеется, считай, пятнадцать рублей дохода за год принесет. А и двадцать полноводное ежели. Коли еще реки в наделе текут, каждую на пятнадцать умножай. и без прочих доходов. Порт Онежский рядом тамошним кораблям. После перехода в дальник завсегда строевой лес для ремонта надбин. Сурная рыба здешняя, кого и собак кормят, в землях тверских и тульских по три рубля воз стоит. Воз грибов сушеных тут пятерка, на юге полста. Тут соль полтора рубля, пут, на юге пятнадцать. А еще поташ, смола, деготь, скипидар, канифоль. Кудивиар, о чем тут сказываешь? Ты теперь богатый?» Боярский сын изумленно промолчал. «Так...» — Понятно, — тяжело вздохнул купец. — Давай, брат, признавайся, какой ты им оброк назначил? — Пока ничего, — сказал, — подумать надобно. Но, слава богу, размашисто перекрестился Но Напортачить не успел. — Завтра ты найму, помчимся с лесовиком твоим ушлом беседовать. — Покажешь им меня, управляющим назовешь, дабы впредь нартачились. — А прочее все. Прочие по месту посмотрим. На собаках туда два дня выйдет, два обратно. Ну, три положим там. Да, времени в обрез. Поспешать надо. Куда поспешать-то? Ныне двина схватилась, брат. Через пару недель насмерть лед встанет. Выпил вина последующим. А как встанет? Караван купцы не избирают, да, вверх по реке, к Вологде, к Остроме, до Казани, он без спешки идет. В каждой деревне прибрежной и на притоках. Всё доторга торга больше останавливается. Зима, кудя яр? Ни рыба, ни мясо, ни жир с салом в пути не портится. Дорого продавай, дёшево покупай и за хранность не беспокойся. Опять же, сани не ладья, товар в трюме искать не нужно. Доторгайся, торга сие зело удобно. К апрелю аккурат перед ледоходом караван сей верхове приходит а после распутицы оттуда можно или назад с товаром возвертаться, или далее в землю по-сумански плыть. — Удобно, — кивнул все еще не пришедший в себя Кудьяр. — Просьба у меня к тебе, брат. Сам, понимаешь, богатство таковое без охраны запускать боязно, а у тебя под рукой пятеро воинов бывалых. Ты сам тоже опытный. Возьмешься? — И сколько за спокойствие свою купцы и кладут, а? — живо поделизовался татарин. Ты же, брат наш, рустам, вскинул ковш Федор. Какие мог быть счеты между родичами? Иншалла. Разочарованно откинулся на стену степняк. Опять за просто так голову подсавлю подставлять. Русские хитрые завсегда нас обманывают. Не грусти, брат, рассмеялся купец. И тебя выручим раз такое дело. Письмо отцу напиши, да за слово моё пручись. Еще грамоту составь особую с указанием, к кому я путь держу. Магомеда в ней прославь, да родовитость свою расхвали сильнее, дабы бусурмане, вашин таможнях и дорогах не придирались. Дойдем до Костромы. Соберу пару лодок с товаром. Хлеб, железо, мед, меха красивый, чай копорский. Вы ведь любите чаю попить, Рустам? Коли успею, шапку срить купцов пущу на выкуп душ православных из полона Срацинского. Сплаваю летом к отцу твоему, носиваш, заговорюсь о свободе твоей, коли ты ему надобен. Я в семье пятый, как сразу загрустил хмельной татарин. Полста может и не дать. Тяжко на несторгом, совсем мало за соль платят. Он тяжело вздохнул, тоже черпнул вина, осушил разом пол Хватит пить, братья, поднялся последыш. Зимой день короток. Времени у нас мало, а хлопот так выходит много. Со светом — дорогу.